Глава 3. Рацион питания, осанка лица и жилищная революция Пожалуй, наименее изученным, но при этом имеющим самые большие последствия аспектом человеческой истории, является расцвет культурной революции и появление сложного языка, явление, произошедшее 70-100 тысяч лет назад. Джаред Даймонд назвал их «большой скачок». Внезапно, с точки зрения геологического времени, люди смогли быстро достигать новых высот за счет эволюции не ДНК, а не генетической информации, которой владеют группы, их культуры. Эти изменения можно было передавать из поколения в поколение устно, затем письменно, а в итоге с помощью фотографий, телевидения, компьютеров и мобильных телефонов». Если на значительные генетические изменения у людей обычно уходят тысячи поколений, десятки тысяч лет, то значимая культурная революция может произойти всего за несколько десятилетий, а то и быстрее. Задумайтесь о том, как первая фотография Земли из космоса изменила представление человечества о своей родной планете. Подобные культурные сдвиги имеют далеко идущие последствия все больше людей, подготовленных историческим и генетическим опытом к жизни кочевых охотников-собирателей, стали существовать в кардинально новых условиях современного индустриального общества. Ничто не указывает на то, что человеческие гены, отвечающие за развитие челюсти и лица, претерпели значительные изменения со времен Большого скачка. Ничтожно малый процент населения страдает от врожденных, а не спровоцированных условиями среды обитания, дефектов этого типа. Иногда люди действительно рождаются с генетическими патологиями развития челюсти. Таким образом, ее размер и здоровье, а также связанные с ними особенности строения лица, определяются прежде всего не унаследованными от родителей генами – а осанкой лица и грубостью рациона питания в детстве и юности. С точки зрения проблем, рассматриваемых в данной книге, первостепенное значение, судя по всему, имеют три главных составляющих культурного сдвига. Первое. Что и как мы едим. Второе. Отвисшая челюсть и осанка лица. Третье. Жизнь в помещениях и то, как мы дышим. Первое что и как мы едим. Человеческие челюсти предназначены для пищи каменного века, однако мы живем в эру Биг Мака. Недостаточная жевательная активность теперь усугубляется проглатыванием фастфуда, составляющего значительную часть детского рациона в большинстве стран развитого мира. Другие мягкие продукты, такие как фрукты, йогурты и детское пюре, также лишают ребенка столь необходимой ему возможности поработать челюстями. То же самое касается и детей, чьи родители разрезают мясо и другую требующую разжевывание пищу на маленькие кусочки, боясь, что те могут подавиться. Как следствие, дети не учатся координировать движения языка и челюсти для извлечения питательных веществ из пищи и не разрабатывают жевательные мышцы, играющие столь важную роль в нормальном развитии челюсти. Изменения рациона питания за последние 10 тысяч лет, прошедших со времен, когда мы были преимущественно охотниками-собирателями, были достоверно установлены антропологами, несмотря на то, что по поводу точной хронологии еще осталось много вопросов. Человек постепенно перешел от грубого мяса, клубнеплодов, орехов и фруктов к всевозможной мягкой пище вроде котлет, супов, рагу, хлеба и другой выпечки – а также специально выведенных сладких и сочных фруктов. Вместе с тем гораздо реже говорят о значительных изменениях, связанных с тем, как мы едим и как кормим маленьких детей. Среди всех этих изменений одно представляется особенно важным в объяснении связанных с челюстью проблем, распространенных в индустриальном обществе. Если есть твердую пищу, то, как ни странно, приходится много жевать. Чем больше жуешь, особенно в младшем возрасте, тем сильнее становятся мышцы челюсти и тем массивнее она вырастает Сейчас же, когда сидишь на детском стульчике или за столом своего любимого ресторана, жевать почти не приходится Недостаточная жевательная активность в ранние годы жизни может отразиться на развитии всего лица, челюсти и дыхательных путей Не нужно быть ученым, чтобы интуитивно понимать наблюдаемую тенденцию ухода от жевания. Даже сценаристы и аниматоры мультфильма «Антиутопии» студии Pixar val И это знали. Они продемонстрировали, что лица и тела людей, совершающих космическое путешествие, изменились не из-за генетики, а из-за употребления жидкой пищи, распивания гамбургеров через трубочки и недостатка физической активности. Мы подчеркиваем, то, что есть человек, тесно связано с тем, как много он жует. Недостаток жевательной активности, как мы уже видели, является главной причиной распространения неправильного прикуса. То, какой обыденностью стали для нас кривые зубы, напрямую указывает на всю серьезность проблем с челюстью и лицом в современном обществе. Как показывают исследования у коренных народов, попадающих из своего традиционного общества в урбанизированное, кривые зубы могут появиться в течение всего одного поколения. Так в Нигерии и Индии переход к более мягкой пище был признан главной причиной того, почему у жителей городов уменьшился размер челюсти по сравнению с людьми из сельской местности. Исследования на животных продемонстрировали схожее различия того, как влияет грубый и мягкий рацион на развитие лица. Главный вывод, повторимся, однозначен. Чем грубее пища, тем больше человек жует. Чем больше он жует, особенно в детстве, тем лучше развивается его челюсть. Мы все хотим, чтобы наши дети были здоровыми, красивыми и успешными. И правильное отношение к еде способно значительно повысить их шансы стать такими. Наше восприятие питания строится на том, что мы едим, как мы едим, и, как это ни странно, с тем, что мы делаем со своей челюстью, когда не едим. Причем о последнем почти ничего не пишут. Вместо этого СМИ наводнены новостями о потенциальных проблемах с тем, что мы едим. Чуть ли не каждый день появляются новые истории о том, в каком количестве безопасно употреблять насыщенные жиры или вызывает ли избыток сахара болезни сердца. Нам постоянно сообщают про эпидемию ожирения и диабета. Предупреждают о токсинах в продуктах из Китая. Рассказывают об уничтожении гамбургеров из-за заражения кишечной палочкой. О смертельно опасных листериях в мороженом. Мышьяке в вине из Калифорнии и рисе, которым питаются дети. В высоком содержании ртути в тунце. А также бутылках со сладкой газировкой огромного размера. Не говоря уже о рекламе витаминных добавок и средств от изжоги И При всем этом внимании к пользе и вреду продуктов, которые мы и наши дети потребляем или избегаем, совсем не обсуждают то, правильно ли едят наши дети, прожевывают и проглатывают ли они должным образом пищу, тем самым способствуя своему развитию. Кроме того, как мы уже отметили, почти не затрагивается важность для здоровья того, в каком положении находится челюсть в состоянии покоя. Второе. Отвисшая челюсть и осанка лица. Проблемы с дыханием и сном лишь отчасти связаны с многочисленными популярными вопросами о том, какие продукты следует есть нашим детям но при этом тесно связаны с тем, насколько твердой эта пища является. Имеющиеся данные указывают на то, что это, как мы уже с вами видели, имеет непосредственное отношение к тому, сколько и с каким усилием они должны жевать. Кроме того, как это ни странно, проблемы с дыханием, судя по всему, связаны с положением рта и лица у детей в расслабленном состоянии. Повторимся. Важно не только то, что и как человек ест, но и то, что происходит с его челюстью, когда он не ест, когда его рот расслаблен. Правильная осанка лица, которая наиболее благоприятно влияет на развитие челюсти, должна быть такой. Рот, когда человек не ест и не говорит, закрыт. Зубы слегка касаются друг друга, а язык покоится на небе, как указано в первой главе. Главное здесь то, что эффект от всех этих привычек является накопительным, и они, как правило, связаны между собой. Чем меньше человек жует, тем более дряблыми становятся мышцы челюсти, в результате чего рот оказывается открытым. Осанка лица ребенка определяет направление роста лицевых костей, а также его итоговую форму и привлекательность. Череп с маленькой челюстью с большой вероятностью указывает на узкие дыхательные пути. Медработникам известно, что пациенты с суженными дыхательными путями наклоняют голову назад, чтобы их раскрыть. Маленький подбородок – фактор внешности, однако узкие дыхательные пути – фактор здоровья. Третье. Жизнь в помещениях и то, как мы дышим. Когда вы слушаете эти строки, касаются ли слегка ваши нижние зубы верхних, прижат ли язык к небу и плотно ли сжаты у вас губы? Другими словами, правильная ли у вас осанка лица? Если нет, то, вероятно, вы дышите ртом, и у вас отвисшая нижняя челюсть. Когда рот открыт, особенно при заложенном носе, гораздо проще дышать именно ртом. Постепенно челюсть отвисает все больше, чтобы увеличить поток входящего воздуха, и проблема усугубляется. Правильная осанка лица, подразумевающая дыхание через нос, чрезвычайно важна для нормального развития челюсти. Однако ротовое дыхание стало очень распространенным. Как вы помните, так дышит более половины детей. Сандра вспоминает, как впервые обратила внимание на эту проблему. Как-то раз она отвела своих детей Илона и Ариэлу в тематический парк развлечений в Орландо, штат Флорида. Пока они бегали от одного аттракциона к другому, Сандра взяла свой телефон и стала фотографировать всех проходящих мимо детей. Каждый, у кого был открыт рот, дышал ртом. Она схватила своего мужа, детей, Если бы могла, она бы обратилась и к стоящему рядом незнакомцу и сказала «Посмотрите на них, посмотрите на них всех, они ходят с разинутыми ртами и дышат ртом». Это было действительно так, и ее муж Дэвид не мог не заметить. Настоящая нация зомби, дышащих ртом. Когда окажетесь в следующий раз в торговом центре, на матче или в любом другом оживленном месте – Оглядитесь по сторонам и обратите внимание на таких людей. Посмотрите на их лица, подбородки и зубы, а также на темные круги под глазами. Так быть не должно. Оглянитесь вокруг. Сколько вы видите людей, которые дышат ртом, а не носом? Если дышать ртом, то из жевательного органа он постепенно станет дыхательным. Первый можно проиллюстрировать двумя плотно прижатыми друг к другу ладонями, в то время как для демонстрации дыхательного органа требуется их изогнуть, чтобы создать свободное место для поступающего воздуха. У людей, дышащих ртом, верхняя челюсть, а вместе с ней и твердое небо, сужается, и в ней образуется глубокая впадина, она становится похожей на трубку, Таким образом, после миллионов вдохов через открытый рот меняется форма лица. Разумеется, зачастую ротового дыхания оказывается трудно избежать, особенно с тех пор, как мы начали жить в помещениях. После аграрной революции люди, освободившись от потребности постоянно перемещаться в поисках пищи, начали сооружать все более сложные жилища. В замкнутом пространстве, как правило, концентрация аллергенов повышена. Множество организмов, вырабатывающих их, переместились в жилище вместе с людьми. Это пушистые домашние животные, тараканы, плесень, пылевые клещи, а также всевозможные микроорганизмы. В таких условиях, способствующих аллергиям, увеличивается вероятность развития респираторных проблем в раннем возрасте. На сегодняшний день им подвержены порядка 60 миллионов жителей США. Примечание. Респираторное заболевание. Заболевание дыхательных путей. Конец примечания. Замкнутые пространства, такие как учебные классы, также способствуют передаче вирусов, которые приводят к заложенности носа. Кроме того, порядка 10% детей в США страдают от астмы, которая может продлевать период заложенности носа, вызванной инфекцией верхних дыхательных путей. Естественной, а порой необходимой реакцией на заложенный из-за аллергии нос является дыхание через рот. То же самое можно сказать, как это известно многим родителям, и по поводу проблем с дыханием, связанных с циркулирующими в детских садах и школах вирусах, вызывающих симптомы простуды. Со временем все это приводит к развитию челюсти меньшего размера. Это стало следствием невидоизмененных генов, а скачкообразных изменений в нашей среде обитания, связанных с жизнью в помещениях, которые благоприятствуют дыханию ртом. Как мы с вами убедимся, повсеместное дыхание ртом в индустриальном обществе тесно связано с распространением неправильного прикуса. Лицо и челюсть детей, которые дышат ртом, развиваются не так, как у тех, кто дышит носом, что может иметь серьезные последствия для здоровья, обусловленные стрессом, связанным с нарушением сна. Это одно из убедительных доказательств, приводящих нас к заключению, что положение рта в расслабленном состоянии у детей является важнейшим фактором, определяющим их будущее здоровье и внешность. Не менее важную роль играет и то, как много и насколько тщательно они жуют. Если подвести итог, определение причины ротового дыхания и сопутствующих проблем сродни вопросу о том, что было раньше – курица или яйцо. Очевидно, некоторые виды аллергии или других форм заложенности носа, воспаления, зачастую начинаются в раннем возрасте, ограничивая поток воздуха из носа в легкие. Это, в свою очередь, может способствовать ротовому дыханию и плохой осанке лица, открытому рту, наклоненной назад голове и выпячиванию шеи вперед, чтобы раскрыть дыхательные пути. Разинутый рот и неправильное дыхание губительно сказываются на росте и развитии челюсти, зубов и лица. У детей, которые чаще всего дышат ртом, как правило развивается челюсть меньшего размера, что может привести к скученным и кривым зубам, которые ортодонтом сложно привести в порядок. У людей, дышащих ртом, также может развиться легочная гипертензия – повышенное давление в артерии, доставляющей кровь от сердца к легким, что отражается на артериях в легких и правой половине сердца. Это серьезное заболевание, способное привести к смерти. Что едят дети, как они это делают, а также как формируется их рот, лицо и трахея, Все это аспекты развития, на которые вы можете оказать сильное влияние, особенно в критически важный период, пока они совсем маленькие. Кроме того, имеет смысл уделять пристальное внимание аллергиям, особенно тем, что приводит к заложенности носа, а также делать все возможное, чтобы минимизировать их продолжительность. Многие из проблем с челюстью и лицом вызваны вредными привычками, приобретенными еще в раннем возрасте. Позже, основываясь на длительном клиническом опыте Сандры в качестве ортодонта, занимающегося исправлением осанки лица у детей, мы обсудим, как можно от них избавиться. Вместе с тем вы вправе спросить, не рисуем ли мы слишком мрачную картину. В конце концов, люди в индустриальном обществе, как правило, живут дольше и стали здоровее, чем представители традиционных обществ. Какими бы ни были плохими некоторые из описанных нами тенденций, они явно не сильно отразились на здоровье людей. Однако мы убеждены, что многие, если не большинство, способны жить более счастливой и полноценной жизнью, если с поднятыми нами вопросами начнут разбираться на индивидуальном и общественном уровне. Если уделить должное внимание проблемам развития челюсти, нынешнее поколение детей может прожить более долгую жизнь, чем их родители. Но если проблемы проигнорировать... Последствия могут оказаться весьма печальными.